Глава вторая. Холодно. Как же холодно. В голове пустота, перед глазами темнота, и только обжигающий холод. С трудом поднялась на ноги, чувствуя... Нет, скорее, почти не чувствуя конечностей. Где я? Почему так холодно и темно? А следом другая мысль, пугающая едва ли не больше. Кто я? С трудом, со скрипом, мысли стали проворачиваться в затуманенном сознании. Появилось знание, что то, что вокруг, — это снег. Холодный, рыхлый, глубокий. Задрала голову огоньке на небе. Звезды. Вспышка воспоминания. Проморгавшись, стала немного различать окружающие силуэты. Деревья. Лес. Я в лесу. Устала даже от размышлений. Но отдыхать нельзя. Нужно двигаться. Это знание пришло одним из первых. Сидеть на месте нельзя, замерзну. И я пошла, с трудом вытаскивая окоченевшие ноги из глубоких сугробов. Пошла в никуда, прямо. Обхватила себя руками, растирая заледеневшие плечи. Шаг за шагом, шаг за шагом, дальше и дальше, вперед. Каждый шаг давался все тяжелее. Мысли снова стали затуманиваться, но я упорно шла вперед. «Эй, ты кто? Живая? Отзовись! Девка? Точно девка!» Услышала я чьи-то возгласы, но уже не могла их осознать, обдумать. Слишком замерзла, слишком устала. «Иди сюда, льяра милостивая, ледяная вся! Да откуда ж ты взялась на мою голову?» Все глуше слышался мужской голос. Почувствовала, что кто-то довольно легко взял меня на руки, укутывая, прижимая к горячей груди. «Спасибо». То ли прошептала, то ли просто подумала, так и не сумев открыть заледеневшие глаза с намерзшим снегом на ресницах. «Ох, льяра милостивая, помоги! Ох, скорее, скорее! Жако, беги домой, предупреди, чтобы встречали! Ох, ох!» Удерживать себя в сознании больше просто не смогла. Глаза и так были закрыты. Тьма и так владела сознанием, позволила ей окутать меня своим покрывалом, позволила унести в царство грёз. Туда, где нет боли, где нет усталости, где нет ничего. «Не потянем мы лекаря, утр», — услышала взволнованный женский шепот. «Даже если все выгрести, никак не потянем. Значит, так тому и быть. Коли суждено ей выжить, значит, сама справится. А коли нет, значит, уйдет в царство великого Ахара». «Не для того я ее нашел, чтобы руки сложить и ждать, пока умрет», — возражал смутно знакомый голос. — Клич тогда бабку Рахшару. Больше не к кому нам обратиться. — Спятила! — ахнул мужчина. — Хотя... да, пойду к ней. Смирю гордыню. Пойду к Рахшаре. Голоса умолкли, а меня снова утянуло во тьму. Что-то тревожило, заставляло открыть глаза. — Не хочу. Мне и так хорошо. Но что-то продолжало волновать, не давая окончательно скользнуть во тьму. Запах отвратительный дым не давал сознанию отключиться заставляя прийти в себя буквально вытягивая из за грани рук коснулись чьи то шаршавые ладони принявшись натирать чем то не менее вонючим а после груди коснулся холод и снова шершавые руки и вонючая растирка промычало потому что голос полностью отказал вот так молодец похвалил скрипучий старушечий голос «Иди сюда, дитя. Возвращайся. Не окончен твой путь еще, Рано за грань собралась. Не приготовил ахар тебе еще местечко». <соединяющие> «Очнулась», — женский взволнованный голос. «Рахшара, вовек буду должен». Смутно знакомый мужской. Вань трав и растирки так сильно тревожила, а еще шершавые руки, принявшиеся растирать уже живот, а после и спину причем для этого меня бесцеремонно повернули на бок. Разлепила глаза, с трудом, с болью. Веки словно налились непомерной тяжестью и никак не хотели держаться в открытом состоянии. Различить смогла только очертания, смутные, неузнаваемые. Размытое лицо какой-то старухи, склонившейся прямо ко мне. «Ай, Шалис!» — воскликнула она, отшатываясь. «Ничего ты мне не должен, Оутор! Льяра милостивая тебя вела, не иначе!» Айшалис? эхом переспросил мужской голос. Надо мной склонилось мужское лицо. Кроме бороды, ничего не смогла определить, пелена перед глазами мешала. «Ай, Шалис! Клянусь великой Льярой!» Тоже отшатнулся он. «Пошли, оутор, трав заварю. У вас останусь, покуда девку не выходим. В лесу, говоришь, нашел? Неспроста то, ой, неспроста». Рядом со мной присела еще одна женщина, и ее лицо я видела очень смутно. Но вот голос, тихий, успокаивающий, слышала отлично. А еще тепло рук. Она взяла мои ладошки в свои, прикрыла оголенную грудь чем-то теплым и колючим, нежно провела ладонью по лицу. Женщина принялась петь какую-то песенку, смысл которой от меня ускользал. Вроде слова все знакомы, а в предложения не складываются. Постепенно убаюканная снова уснула. Проснулась от поглаживаний. Мне помогли чуть приподняться и едва ли не насильно влили какой-то настой. На вкус чуть горьковатый, но не слишком. Пришлось подчиниться, с трудом глотая все до последней капли. Опухшее горло с трудом пропускало даже крохотные капли, но с каждым глотком боль немного притуплялась. Устала. Меня снова уложили и заботливо укрыли чем-то тяжелым и колючим. Не знаю, сколько времени я провела в таком состоянии, бодрствуя только во время таких вот отпаиваний. Но с каждым разом пить становилось все легче, а пелена перед глазами рассеивалась. И вот, наконец, наступил тот момент, когда я смогла не просто открыть глаза, но и рассмотреть потемневшее от времени испещренное множеством морщин лицо очень старой женщины. С крюченными пальцами она держала пиалу у меня перед лицом и тихим скрипучим голосом подбадривала выпить все до конца. «Спасибо», — прохрипела я, тут же закашлившись. «Рано тебе еще разговаривать! Молчи!» — чуть повысила голос старуха. «В туалет!» выдавила с трудом, снова закашлившись. — Ась, и тебе надобно, девонька! Мудрено выражаешься больно. Но сейчас, подожди чуток. Прошло несколько минут, старуха шурудила чем-то в углу, после снова приблизилась, откинула с меня колючее одеяло и помогла встать. Ко мне медленно возвращались знания о разных процессах, словах, названиях. Например, то, куда мне пришлось справить естественные надобности, я бы назвала словом горшок, и почему-то я испытала смущение от такого способа облегчения. Ну, все, все. Приговаривая, старуха помогла мне улечься обратно на низкую кровать, жесткую, похоже, деревянную. Обессиленная, я снова заснула, чтобы проснуться в следующий раз и снова выпить горький настой. Хочу есть, выдавила смущенно. «А вот это хорошо, девонька!» — обрадовалась старуха. «Это отлично!» Она ушла, пообещав скоро вернуться. А я решила осмотреться по сторонам. Небольшая, очень темная комната без окон. Моя кровать — низкий, кривоватый табурет да горшок, запах из которого доносился до меня даже из того угла, где он стоял. Вот и все убранство покоев. Старуха вскоре вернулась, неся небольшую плошку, исходящую паром. Помогла мне выпить мясной бульон, сдобрив его крохотным кусочком жестковатой лепешки. «Спасибо», — выдохнула, снова откидываясь на кровать. «Ишь ты, спасибо да спасибо», — проскрипела старуха. «О, благодарить станешь, это он тебя в лесу подобрал. Коли не он, так не говорили б теперь с тобой». «Кто я?» Встретилась взглядом с внимательным взглядом выцветших глаз. «А ты не знаешь?» — прищурилась старуха. «Нет», — чуть мотнула головой. «Ничего не знаю». «Ладно, девонька, отдыхай. Да и я пойду посплю хоть чуток. Раз ты к охору не собираешься пока, отдохну. Старая уже столько дней без отдыху проводить».